Ставить рейхон, по которому можно было бы перебежать на материк, было уже поздно. К тому же это значило бросить здесь Ай. Шаран поспешно спустился с холма, схватил котом и позвал Ай, и через пару минут был на берегу. Укрыл Ай за кранем из тесегов, приказал «Смотри туда и не оборачивайся ни в коем случае». А сам, сжав зубы, шагнул к Далайну. Если бы женщины были одни, то, увидев бушующие волны и встающую из бездны землю, они бросились бы в бегство. Но верно, среди царегов находились не только мальчишки. Им удалось остановить попятившуюся цепь. Но шараны не рассчитывал на легкую победу. Едва Ройхон встал, он кликнул «Ай», и, не давая ей времени сообразить, что произошло и почему все вокруг изменилось, побежал через Орайхон к дальнему его концу. Двигаться приходилось перебежками, укрываясь среди камней, чтобы и беглецов не заметили с вершины какого-нибудь Суур-Тесега. Неизвестно, что тогда случится, но добра это явно не сулит. Они переползли за валы камня и укрылись на дальнем конце острова. Отсюда можно было ставить землю, которая откроет путь на материк. Сзади доносились исторические рыдания, крик, слова молитв и команд. Но было ясно, что через полчаса цереги справятся с беспорядком и заставят бабье войско двигаться вперед. «За полчаса надо уйти». Двадцать минут ушло на Райхон. пересекать его тоже пришлось, скрываясь, а это значит, что у противника было достаточно времени, чтобы поспеть с другой стороны и преградить дорогу. Оставалось уповать на неразбериху. Продираясь сквозь усыпанный дохлыми тварями поребрик, там, где прежде был берег Далайна, Шаран заметил спешащие вдалеке фигуры. Он кинулся было на восток, но и там показался отряд не меньше двух дюжин церегов, идущих чуть не по самому берегу. Они даже не считали нужным скрываться, а шагающий впереди дюжинник дико фальшиве горланил песню «Для того церега на свете есть, чтоб за всех за них и пить и есть». Унырнувшего в Хахиур Шарана отлегло от сердца. Он узнал турчина «Значит, фронт прорван, сюда идут войска Маэртала». Им тоже не стоит показываться на глаза, но и ловить Илбэча они не расположены. Шаран выждал, когда скроется передовой отряд, и пошел на восток, подальше от места неудачной стоянки. «Ай!» Неутомимо месила грязь и лишь вечером, когда они устраивались на ночлег, сказала «Уф, здорово бежали! Устала!» Ни о каких чудесах она не помнила, а, может быть, просто не заметила их. Обычно последний урожай перед мягмаром бывал скудным. Источники воды ослабели, и хлебная трава не наливалась как следует. Но в этом году засуха наступила раньше, и уже одиннадцатый урожай был беден. Прежде такое событие породило бы толпы голодающих и беспорядки во всех частях света. Теперь земли было довольно, так что государство Вана и республика изгоев легко пережили неудачный конец года а для живущей в проголодь страны добрых братьев неурожай оказался роковым. Войско могло сколь угодно грозить женским общинам, но если еды нет, то никакие угрозы не помогут, придется затягивать пояса. Голод быстро сломил непобедимую армию. В обмен на хлеб цараги открыли фронт и дюжинами дюжин стали переходить на сторону Муэртала. Тут-то и пригодились великому Адонту заранее вытребованные Увана-Баргеды. Привыкшие к порядку и повиновению, они строго управляли обретенными областями. Муэртал не спешил захапать побольше земель, тем более, что кое-где братья еще оказывали сопротивление. Вместо этого... Он еще раз изъявил полную покорность Ивану и через своих послов сам ехать на царский Арайхон Астерекса, сославшись на многие дела. Наладил поток переселенцев. Муартал хорошо изучил врага и понимал, что разгромить войско еще не значит победить в войне. Самая большая опасность, скрывалась в наплевательском отношении ко всему на свете и в неистребимой привычке к воровству. Неизвестно, знал ли Адонт о мерах, принятых маканным, но действовал он похожим образом. Земли покоренной страны щедро раздавались переселенцам с юга, так что общинники оказывались в окружении людей, привыкших беречь и защищать свое добро. Часть младших братьев была отправлена в земли Вана, где освободилось немало полей. Догадываясь, что на двенадцатый месяц хлеб уродится еще хуже, Муартал объявил, что с первого урожая налог браться не будет. Никто не разбогател на этом распоряжении, но наместник приобрел славу доброго и щедрого правителя. Слух об этом... Дошел до ушей Ивана, вновь пробудив подозрение самодержца. Но теперь государь уже не мог диктовать свою волю Муарталу. Пожалуй, в случае конфликта верх взял бы Муартал. Но тот понимал, что воюет счастливо только потому, что старается воевать поменьше. Уроки активной войны против изгоев многому научили его. «Лучшая война — это мир», — повторял командующий и легко принимал на службу и кольчужников старейшин, и вооруженных братьев, и всех остальных своих врагов. Не забывал только делать так, чтобы они зависели от него и, значит, поддерживали его власть. Тем более не собирался муортал ссориться с Ваном. «Лучше иметь плохого союзника» чем хорошего врага. Сейчас ничего не стоило отдалиться от метрополии. С царским марафоном его связывала сухая полоса, которую не так сложно перекрыть. Но Муэртал помнил, что мир меняется быстрее, чем люди. А Илбетч жив и ходит рядом. Илбетч объявился в стране вскоре после вторжения к добрым братьям. Сперва известь о том, что Шавар с мертвецами пересох, привело Адонта в бешенство. Но, успокоившись, он был даже благодарен за урок. Теперь он знал, что чудотворца следует принимать в расчет при каждом деле, а страшные слухи о горах изгрызенных трупов удалось погасить. В конце концов, за погибших власти не отвечают. А живые получили земли даже больше, чем им обещали. Некоторое время спустя Элбейч вернулся. И то в одном, то в другом месте начали возникать орехоны. Сегодня мой Ортал уже не был заинтересован в новых областях. Но мешать строителю не собирался. Не выставил караулов и у сухой полосы, хотя знал, что Ван год назад поступил именно так. Правда, неподалеку от дороги в метрополию располагались каторжные мастерские страны старейшин, которые Майор Тал давно восстановил. На мокрых землях там собирали ноид, а рядом, конечно, дежурили конвоиры. Но ведь это не секреты и не заставы, которые можно рассматривать как враждебный акт. Просто Илбечу будет здесь неуютно.